Глава седьмая. Тейт. Прошло две недели с тех пор, как я видела Майлза, и всего две секунды с тех пор, как последний раз о нем думала. Похоже, он работает так же много, как и Корбин. Конечно, приятно оставаться одной в квартире, но не менее чудесно, когда Корбин дома, и тогда есть с кем поговорить. Когда они с Майлзом оба отдыхают, это, наверное, тоже неплохо, но такого на моей памяти еще не случалось. До сегодняшнего дня. Отец Майлз заработает, а сам он свободен до понедельника. Корбин стучит в квартиру напротив. Я только что узнала, что он пригласил Майлза поехать с нами к родителям на день благодарения. Все равно ему больше нечем заняться. Кажется, я киваю в ответ, но тут же отворачиваюсь и иду к лифту. Не хочу, чтобы Майлз заметил мое волнение. Когда они с Корбином входят в кабину, я уже стою у задней стены. Майлз приветствует меня кивком. вот и все, чего я удостоилась. При нашей последней встрече я поставила майлза в неловкое положение, а потому тоже молчу и стараюсь на него не смотреть, хотя трудно сосредоточиться на чем-то другом. Одет он небрежно, бейсболка, джинсы и футболка с символикой команды Сан-Франциско 49ers. Оттого и трудно не обращать на него внимания. Я всегда предпочитала мужчин, которые не зациклены на собственной внешности. Ловлю на себе его пронзительный взгляд. Робко улыбнуться или опустить глаза. Не знаю, просто стою и жду, когда он перестанет. Но вот Майлз не отворачивается и молча продолжает смотреть на меня. Я отвечаю тем же. Наконец мы внизу. Слава богу, Майлз покидает лифт первым и не видит, как я делаю глубокий вдох. Я же целую минуту не дышала. «Куда это вы?» — спрашивает Кэп, когда мы все выходим из лифта. «Домой!» говорит Корбин, в Сан-Диего. А у тебя какие планы на День Благодарения? В празднике всегда много полетов. Вероятнее всего, здесь буду сидеть, работать. Хэп подмигивает мне, а я ему. «А ты, малыш?» — обращается он к Майлзу. «Тоже домой?» Майлз пристально смотрит на старика. Такой же взгляд, каким он сверлил меня в лифте. Какое разочарование! У меня уж было затеплилось слабая надежда, что Майлза тоже влечет ко мне. А сейчас, видя их с Кэпом молчаливый поединок, я почти уверена, если Майлз не сводит с кого-то глаз, это еще ничего не значит. Похоже, привычка у него такая — всех буравить взглядом. Проходит секунд пять, молчаливых и тягостных. Может, Майлз не любит, когда его называют малышом? «С днем благодарения, Кэп!» — наконец произносит Майлз, даже не подумав ответить на вопрос, и шагает к выходу вслед за Корбином. «Я смотрю на Кэпа...» и пожимаю плечами. «Пожелай мне удачи. Похоже, мистер Арчер опять сегодня не в духе». «Да нет. Просто некоторые не любят лишних вопросов. Вот и все». Кэп плюхается в кресло и салютует мне на прощание. Я отвечаю тем же и спешу к выходу. Непонятно, почему он пытается оправдать грубое поведение Майлза. Может, нравится он ему? Или у старика такая привычка всех оправдывать? Хочешь, сяду за руль, предлагает Майлз Корбину, когда мы подходим к машине. Ты же не выспался еще, поведешь на обратном пути. Корбин соглашается. Майлз занимает место водителя, я забираюсь на заднее сиденье и выбираю, где сесть. Позади Майлза, посередине или за Корбином. Что бы я ни выбрала, все равно буду чувствовать только Майлза. Он везде, все вокруг, сплошной Майлз. Вот что происходит, когда тебя влечет к человеку. То его нет вообще, то он повсюду. Хочешь ты того или нет. Интересно, а я для него тоже повсюду? Нелепая мысль. Я в состоянии понять, тянет мужчину ко мне или нет. И к Майлзу это явно не относится. Значит, нужно положить конец тому, что со мной творится. Не до глупой влюбленности сейчас. И так учебу с работой совмещать нелегко. Я достаю из сумочки книгу. Майлз включает радио. А Корбин откидывает спинку сиденья и вытягивает ноги на приборную панель. «Не будите, пока не приедем», просит он, надвигая кепку на глаза. Я смотрю на Майлза, который в этот момент поправляет зеркало заднего вида. Он оборачивается назад, чтобы выехать со стоянки, и на миг наши взгляды встречаются. «Тебе удобно?» — спрашивает он и отворачивается, не дождавшись ответа. Включает переднюю передачу и вновь мельком смотрит на меня. «Да?» — говорю я и растягиваю губы в улыбке. Пусть не думает, будто я не рада, что он с нами поехал. Хотя трудно не казаться холодной, когда именно такое впечатление я и хочу на него произвести. Майлз сосредоточен на дороге, я на книге. Проходит полчаса. От чтения и тряски разболелась голова. Кладу книгу рядом и устраиваюсь поудобнее. Откидываю голову на спинку кресла и забрасываю ноги на консоль между передними сидениями. В зеркале... «Майлз одаривает меня таким взглядом, точно скользит руками по всему моему телу, смотрит так секунды две, не более, затем вновь переключается на дорогу. Жаль. Что же творится у него в голове? Непонятно. Он никогда не улыбается, никогда не смеется, не флиртует, и лицо у него такое, словно он постоянно создает непроницаемую завесу между собой и остальным миром. Молчаливые мужчины мне всегда нравились». «Большинство парней слишком болтливы, говорят обо всём, что лезет в голову. Правда, в случае с Майлзом я бы не отказалась, чтобы он молчал чуть меньше. Хочу знать каждую его мысль, особенно ту, что занимает его прямо сейчас, скрываясь за маской равнодушия. Всё ещё смотрю на Майлза, пытаясь его разгадать. И вдруг он снова перехватывает мой взгляд. Немного смущённая тем, что меня поймали с поличным, опускаю глаза на телефон». Но зеркало притягивает как магнит, и очень скоро я вновь их поднимаю. Как только перевожу внимание на зеркало, Майлз делает то же самое. Я вновь опускаю глаза. Проклятье! Похоже, эта поездка станет самой долгой в моей жизни. Терплю минуты три и опять бросаю взгляд в зеркало. Черт, он тоже. Я улыбаюсь. Такая игра меня веселит. Он тоже улыбается. Он тоже улыбается. Майлз сосредоточен на дороге, но усмешка не сходит с его губ еще несколько секунд. Я это знаю, потому что не могу оторвать от нее взгляд. С радостью бы сфотографировала ее, пока она не исчезла, но боюсь показаться странной. Майлз намерен облокотиться на консоль, которую заняли мои ноги. «Извини», — говорю я, — и собираюсь их убрать, но его пальцы обхватывают мою босую ступню. «Все в порядке», — произносит он. «Его рука держит меня за ногу». Я слежу за ним, не отрываясь. Боже мой, он только что пошевелил большим пальцем. Провел им по ступне. Мои бедра напряжены, дыхание сбилось. Будь я проклята, если Майлз не погладил меня по ноге специально, прежде чем убрать руку. Приходится закусить себе щеку, чтобы не улыбнуться. Похоже, тебя все-таки влечет ко мне, Майлз. Мы только приехали, а папа уже поручил Корбину с Майлзом развесить гирлянды фонариков. Я занесла вещи в дом и освободила для Корбина с Майлзом свою комнату, только в ней есть две кровати. Сама заняла бывшую спальню брата и отправилась на кухню помочь маме с ужином. В моей семье День Благодарения всегда отмечали без особого размаха. Родителям не хотелось выбирать между родственниками с обеих сторон. Да и папа редко бывал дома в это время года, ведь праздники для пилота — самое напряженное время». Вот мама и решила, что День Благодарения мы будем отмечать в тесном семейном кругу. Так исправляли его всегда вчетвером. Я, Корбин, мама и папа, если он был, конечно, дома. В прошлом году мы с мамой остались вдвоем, потому что и папа, и Корбин работали. В этом году мы все вместе. Плюс Майлз. Как-то необычно, что он здесь с нами. Мама встретила Майлза радушно. Похоже, она не против. Папа вообще любит всех без исключения. Он только рад дополнительной помощи с украшениями, так что присутствие постороннего человека ему совсем не в тягость. Мама подаёт мне кастрюлю с варёными яйцами, и я берусь за чистку, чтобы затем их нафаршировать. Сама она облокачивается о стол и подпирает голову руками. А этот Майлз просто красавчик, замечает она, приподняв одну бровь. «Должна кое-что объяснить. Она прекрасная мать, потрясающая». Но мне неловко разговаривать с о мужчинах с тех пор, как мне исполнилось 12, и у меня начались месячные. Мама тогда впала в такой ажиотаж, что позвонила трем подругам, прежде чем объяснить мне, что, собственно, со мной происходит. В общем, я еще в то время поняла, что секреты перестают быть таковыми, как только достигают маминых ушей. «Да ничего так», — небрежно отвечаю. «Я лгу, бессовестно лгу. Майлз и правда настоящий красавец» золотисто-каштановые волосы, завораживающие голубые глаза, широкие плечи, волевой подбородок, покрытый лёгкой щетиной, когда Майлзу не нужно на работу. А ещё от него всегда изумительно пахнет, как будто он только что принял душ и не успел вытереться. Боже мой! Ну и кто я после этого? «А девушка у него есть?» Пожимаю плечами. «Мам, мы с ним едва знакомы». Подхожу с кастрюлей к раковине и обдаю яйца водой, чтобы легче чистились. Как папе на пенсии, интересуюсь я, чтобы сменить тему. Мама многозначительно ухмыляется, и эта улыбка мне совершенно не по вкусу. Ей можно вообще ничего не рассказывать, она и так все поймет. Родительский инстинкт как-никак. Я краснею, поворачиваюсь к столу и продолжаю чистить эти дурацкие яйца.